Глава восьмая На Дмитровском шоссе все оказалось не так печально, как я представлял. По этой дороге явно кто-то ездил. Одна полоса прочищена бульдозером от скопившихся машин и прочего брошенного при бегстве мусора. Где-то в районе станции Петровско-Разумовская виднелся дымок. Это обстоятельство не предвещало ничего хорошего. Когда мы жили в северном лагере, некто Стас, выходец из Москвы, Рассказывал множество баек о том, как измененные обитают в покинутом метро. Для них, холоднокровных, там идеальные условия жизни. Также рассказывал, что некоторые из них научились пользоваться огнем. Убеждал, что видел, как измененные готовили пойманных людей. Правда это или нет, проверять не хотелось. На Дмитровском шоссе я не разгонялся. Раз этой дорогой пользовались, то делали это люди, против кого мы и выступили. Если пользовались, то в обязательном порядке и контролировали». Треснувшее правое стекло сильно мешало. Ира сидела на пассажирском месте и постоянно то пригибалась, то вытягивалась, пытаясь сквозь него что-либо разглядеть. Брошенные на дороге машины были обчищены мародерами. Этих людей поначалу было много. Большинство из них остались в Москве навсегда. Пополнили ряды изменённых. Каждый человек хоть раз, но смотрел фильмы про зомби, придуманных больным воображением тварей. Когда первые мародёры вооружались для походов, не учитывали, что изменённые хитрые и умные. Вместо тупых зомбаков, которыми накормил всю планету Голливуд, мародёры сталкивались с засадами и ловушками. Когда мы подъезжали к гостинице «Молодежная», рация ожила. «Центр вызывает север. Слушаю северу». Раздался хриплый голос уверенного в себе человека. Мы с женой переглянулись. Раз есть север и центр, значит, есть и другие части света. Вероятно, это именно те, кто должен нас остановить. Те, чьим имуществом мы решили воспользоваться. «Вижу странный грузовик на шоссе. Мы кого-то ждем?» «Нет, не ждем. Это они и есть», — ответил хриплый голос. «Полная боевая готовность. Отбой». Мы еще раз переглянулись. В последние годы в этом городе ездят мало автомобилей. Двояких трактовок услышанного быть не могло. «Сворачивай», — переполошилась Ира. «Рано», — сжал я зубы, каждую секунду ожидая какого-нибудь подвоха. «За нами следят с гостиницы. Она в округе самая высокая». «Надо уехать из зоны прямой видимости, а потом менять маршрут». «Ага», – саркастически ответила жена. «А эти три сестры?» – ткнула в высотки рядом с Тимирязевской. «На этих зданиях лично я бы точно разместил наблюдательный пункт. А те, против кого мы решили сыграть на жизнь, точно не дураки. На их месте я бы зажал нежелательных гостей в квадрате между станциями метро Тимирязевская и Дмитровская». Слева утопленные железнодорожные пути, справа перекрыть всего несколько улиц и нежданным гостям никуда не деться. Приходи и бери тепленькими. На сердце образовался комок льда. Без малого не угодили в волчью яму. Стояла бы рация на другой частоте и сегодня стал бы последним днем в нашей жизни. «Север-2, гостей принял!» раздался картавый голос из рации, когда мы подъезжали к Тимирязевской. «Последние сомнения в засаде отпали. Это не те бандюки, которых мы встретили на мосту. Эти с нами разговаривать не станут. Они знают, что мы в курсе про портал жизни. Следовательно, нас по определению требуется ликвидировать». На Всеволода Вишневского я сбросил скорость, закрутил баранку вправо, и грузовик заложил крутой вираж. С трех сестер, как жена назвала высотки на Тимирязевской, наш маневр точно увидели. «Теперь надо играть на скорость». Центр, они свернули!» Сразу раздалось подтверждение. «Движутся на запад!» «Они нас слышат!» В хриплом голосе ни капли тревоги. всем перейти на второй канал!» «Крути настройку!» Скомандовал я. «Ищи этого умника!» Мы наехали на раскрытый, но замаскированный люк. КамАЗ труханула так, что в Кунге посыпались тарелки из посудного шкафчика. «Диски у нас кованые, а подвеска неубиваемая, здесь можно не волноваться». Беспокоило другое. Будь мы на ином автомобиле, то непременно бы перевернулись. Случайности не случайны. Не просто так отсутствовала на этом месте крышка люка. Кому она вообще могла понадобиться в постапокалиптическом мире?» Ира крутила колесико настройки. В ответ – тишина. «У меня появилось крепкое подозрение, что теперь игра началась по-крупному». Не понравился мне хриплый голос. Позывной центр. Слишком легко и быстро он догадался о том, что мы их слышим. Не люблю шибко умных. Рядом с ним чувствуешь себя идиотом. Когда мы проезжали театр «Золотое кольцо», из двора выехал красный джип с наглухо тонированными стеклами. Какая-то сумасшедшая переделка ваза. В Вне от родоначальника уже ничего не осталось. Огромные колеса давали ему не меньшую проходимость, нежели у нас. А четырехствольный авиационный пулемет гшг 762 установленный на крыше, не оставлял сомнений в намерениях экипажа. Несколько минут преследователи просто ехали за нами, словно почетный караул. На кругу свучетича я рванул прямо через бывший газон. Я крутнул руль вправо, увернулся. Преследователи тоже вильнули. У них маневренность получше нашей. Плохо и печально. Когда подъехали к переходу через железнодорожную ветку, застрочил пулемет. Причем в камеру заднего вида я не видел человека, производящего выстрелы. Наша броня отзывалась глухим стуком. Какое-то количество попаданий она выдержит, а потом так дело не пойдет. «Держись!» — крикнул и вжал педаль тормоза. Тяжелый автомобиль постепенно остановился. «За руль, но без команды не двигайся!» Джип вильнул и достаточно быстро развернулся. Стрельба по нам прервалась лишь на какие-то секунды. Я пролез через резиновое соединение в кунг. Ира заняла место водителя. Пока я раскрыл башню и схватил вал, джип подъехал вплотную. Стоило мне прицелиться в тонированное стекло, где должен сидеть пилот этого красного монстра. Как машина резко крутнулась, уходя от выстрела. Пулемет Смолк. Джип рванул в сторону области с такой резвостью, будто я в него из танка прицелился. Меня это даже немного смутило. Зачем вообще нападали? Не знаешь, Моська как сильна, так нефиг лаять на слона. Поймав в прицел заднее левое колесо, я плавно нажал спусковой крючок. Раздался сухой щелчок. Вездеход начал кидать по дороге. Скорости водитель не избавил, первостепенная цель – уйти, а потом зализывать раны. Они явно не рассчитывали, что наша машина бронирована. Неожиданным нападением хотели заслужить себе славу, выслужиться перед таинственным центром. «Заднюю!» – крикнул я. «Преследуем!» Ира всегда боялась водить нашу громадину с задним ходом. А сейчас это и вовсе задачка не из легких, ведь зеркала оторвала тварь из пруда. Она же разбила и одну из камер. «КамАЗ» ехал относительно ровно, иногда подвиливал, но это не мешало мне держать на мушке джип. Главное, чтобы благоверное никуда не врезалось. Пули из вала ложились точно в стекло. После отстреленного третьего магазина красный джип резко вильнул в сторону. Врезавшись в погибшие еще до апокалипсиса «Жигули», остановился. «Стой!» – крикнул я Ирине. «КамАЗ» резко встал. Я спустился по лесенке и выпрыгнул через боковую дверь Кунга, предварительно сменив магазин. Вообще удивительно, что так долго пришлось стрелять по джипу. Неужели навыки теряю? Не может быть. Не прекращая гадать, в чем дело, обогнул дымившуюся машину. Несколько пуль пробили приборную доску и натворили бед под капотом. Наведя оружие на заднюю дверь, нажал спусковой крючок и провел аккуратную линию из пуль сверху вниз. Вылетело стекло. На заднем сидении никого. На переднем пассажирском тоже. Мелькнула тень на водительском месте. Хотел пройтись валом и по передней левой двери, но снял палец со спускового крючка после двух выстрелов, когда вылетело стекло. Переднего сидения как такового не существовало. Вместо него к днищу умельцы прикрепили роботизированный компьютер. Мы такое уже видели во взорвавшемся грузовике. Не думал, что подобные машины могут устраивать охоту на людей. Или она управлялась дистанционно. К сожалению, понять этого не представлялось возможности. Последними выстрелами я разнес мозги этому чуду техники. Надо отдать должное. Великолепный механизм для работы в современном мире. Перекинув вал за спину, я заскочил обратно в Кунг. «Поехали!» – крикнул жене. Теперь все решает только время. Надо успеть прорваться, пока они не стянули все силы для нашей поимки. Двигатель Камаза зарычал. Тяжелая машина двинулась в сторону третьего транспортного кольца.